Первая утренняя смена. «Рассказывай ты». Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать. Может, лучше господин артист начнет? Или пугало все скопом? А может, подождем, покуда восемь планет не сойдутся в знаке водолея? Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы. В конце концов, ведь это ваш кабель тогда, Да, но прежде чем мой кабель ваша сука, тоже, а до нее многие суки от многих кобелей. Но должен же кто-то начать. Ты или он, вы или я. Итак, давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас, в своих водах висла. Текла каждый божий день и впадала куда следует. Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель. И он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, ни руда, ни уголь, ни калийная соль, но где, тем не менее, в поте лица своего трудятся 134 рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузки, и все это изо дня в день из смены в смену. Неуправляемая и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созваны были многие тысячи землекопов и в году 1895-м не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде с севера к югу протоку так называемый стежок. И он, этот стежок, приняв воды вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков. Литописец Брауксель по большей части пишет свое имя через КС, как «ксива», но иногда и через ХС — «брауксель». А иной раз в соответствующем настроении он именует себя «брайксель», почти как «вайксель», то бишь «висло» по-немецки. Игривость и педантизм вводят его рукою попеременно и ничуть друг другу, не мешают. От горизонта к горизонту протянулись вдоль вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в большой пойме Марьин Вердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским доминиканским паводкам. И не приведи бог, если в дамбе заводились мыши. Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью 73 сигаретных бычков, добытых честным двухдневным трудом заядлого курильщика русло вислы в двух вариантах, до и после урегулирования. Табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом, обозначит течение реки со всеми его тремя устьями, обгорелые спички — это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах. Итак, много-много закатов тому назад. Вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокотско, аккурат против Миннонитского кладбища, в 855-м прорвало дамбу. В кронах деревьев потом неделями торчали гробы. Он же, пешие или конные или на лодке, в своем неизменном сюртуке, с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь, тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую дамбоспасительную эпистолу, после публикации, преподнеся ее с дружественным напутствием всем окрестным смотрителям дамб, сельским учителям и миннонитским проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах, вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды буны и нещадно гоняя с дамбы поросят, ибо, согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года 1847 8 пункт2 запрещается всякой скотине пернатой, равно копытной, на дамбах пастись и особливо рыться. По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку. Второе устье Вислы возникло 2 февраля 1840-го, без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что в свою очередь привело к образованию двух новых селений — рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь небогаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах, первого не по времени, но по течению, Устья. Шивенхорст и Никкельсвальде были, да и сейчас остаются, Последними деревнями вдоль стишка, между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской Республики в почти пресные 0,8% соли — воды Балтийского моря. Тихо, словно заклинание, бормоча поднос заветную цитату — Висла — это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей. Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившийся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика, и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким чириканьем воробьев, Водружает девятилетнего Вальтера Матерна ударение на последнем слоге Матерн. На самой гребень Никкельсвальдской дамбы, прямо под лучи заходящего солнца, Вальтер скрежещет зубами. А что собственно происходит, когда девятилетний сын мельника, высвеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет Сиднем просидела в своем деревянном кресле и только и могла что глазами лупать. По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает. Мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят это, дескать, Поляки-католики среди ночи прокрались до мышей в дамбу напустили. А еще, говорят, кто-то видел плотинного графа, всадника на белом коне. Но страховая компания не желает верить росказням. Ни про поляков-католиков, ни про графа из Гютланда. Когда дамбу прорвало из-за мышей, граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне Только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных смотрителей. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами-петлицами, с дьявольскими карманами. Поглотила в Гютландии трех прихожан Евангелической Церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гютланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки. Поглотила вообще весь Гютланд. Гютландские кровати, гютландские шкафы, гютландские часы с боем и клетки с канарейками, гютландского проповедника. Этот был из грубых миннонитов с крючками и петлями. Поглотила и проповедницкую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша. Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом. Дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто, и бы поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх, и влочится в потоке воспоминаний. Вот и Адальберт пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но свет на полк все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Мествина? Вот одна босая бросилась на утек. Убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь милигеда со своей чугунной палицей. Или огненно-рыжий перкунас А может, бледный пеклс? Тот, что все время глядит из-под лобья? Отрок-потремпс только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены. Еще один скрежет зубовный, и вот уже дочка князя Кестутиса идет в монастырь. 12 рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов. Зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, Монашки и рыцари на Сретенье Встретятся. Крутится мельница, вертится мельница, Души в муку, а мука, что метелится. Крутится мельница, вертится мельница, Последним куском мы с Костлявой поделимся. Мельница вертится, мельница крутится, Монашки и рыцари стерпятся, слюбятся». Когда, однако же, мельница заполыхала изнутри, и к ней стали подкатывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь, и когда много позже, заходы, закаты, святой Бруно прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружком Матерной, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, закаты, заходы... И Наполеон до и после, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократные с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева, но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланы, и на бастионах выскак Кролик и Девкина Дырка задыхались в чуду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом, тщетно надрывал глоткий полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако 5 августа к городу подступил доминиканский паводок. Вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы буланы, кролик и выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни, Несметные полчища рыбы, особливо щук. Вот уж кто поживился на славу, хоть провианские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены. Заходы, закаты. В такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит. Закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.